А затем, обращаясь к графу Углиано, заверил его в своей преданности и старательности. Убедившись, что я с радостью принял его предложение, этот синьор тотчас же послал за своему правителем, с которым о чём-то пошептался, после чего сказал мне: "Жельплас, я скажу вам потом, как именно собираюсь вас использовать". Пока не ступайте к моему правителю. Он получил от меня касающееся вас распоряжение. Я повиновался, оставив Фабрицио в обществе графа и Купидона. Управитель, оказавшийся при хитром мессинцем, повел меня на свою половину, причём так и сыпал любезностями. Он послал за портным, который обшивал весь штат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 А то же вы мне раньше этого не сказали, мой бедный синьор, воскликнул управлятель. Вы находитесь здесь в таких палатах, где стоит только пожелать и всё исполнится. Я сейчас отведу вас в одно место, в котором, слава богу, нет ни в чём недостатка. С этими словами он повёл меня вниз, в людскую, где мы застали неополитанца Дворецкого, ни в чём не уступавшего мессинцу.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 объедалом и помогли им вылакать лучшие вины его сиятельства. Но пока в людской горнице шел пир горой, на кухне творились не лучшие дела. Повар тоже подчевал трех-четырех знакомых мещан, которые щадили господское вино, не больше нас и лопали до отвала паштеты из кроликов и куропатов. Не было никого, включая и поварят, кто бы не облажал свои утробы всем, что попадалось ему под руку. Мне казалось, будто я нахожусь в доме, отданом на поток и разграбление. Но это было далеко не всё. Я видел лишь самые пустяки по сравнению с тем, что мне представало лицезреть.